отчаянно завизжала, но сразу же подавилась криком, потому что с двух сторон вспыхнули сильные фонари. Остолбеневший Николас увидел в ярком электрическом свете женскую фигуру с длинной трубкой в руке. «Молодцом, Ника!» — раздался спокойный насмешливый голос. «Все исполнил как надо. Девчонку на катер, да чтоб не шумела, Могут услышать. Этих двух суньте в туннель. «Гад!» — закричала Мира. «Сволочь! Преда!» Но крик перешел в мычание. Ей затнули рот, куда-то поволокли. Жанна медленно приближалась. Черная трубка покачивалась в ее руке. «Ах, как ты предсказуем, Никочка! Побежал душу облегчить. Какой я дал опасный ворот, а? А гол забил Лукьяныч. Ему за это хорошие бабки заплачены». Пандурин хотел подняться, чтобы принять смерть стоя, но передумал. «Какая разница?» Такому идиоту в самый раз подохнуть на четвереньках. Что, зажмурился? Хотнула Жанна. Помирать собрался? Нет, рано. Вы мне, Николай Александрович, еще понадобитесь. Должок-то за вами остался. Самое интересное у нас начнется завтра. Или Куцей будет паинькой, или его дочурку унесут на кладбище. Николас открыл глаза, не испытывая никакого облегчения от того, что смерть откладывалась. Все пропало. Он проиграл все, что только можно. И Миранду погубил. И своих, похоже, не спас. Уж Миранду-то наверняка. Будет куценка паинька или не будет, все равно. Водеревеневшей от шока и коньяка голове ворочились бессвязные, неповоротливые мысли. На кладбище. Завтра. Унесут. Как воина. Четыре капитана. И кто же я буду после этого? Или, вернее, что? Нет, серьезно, когда ее завтра унесут, что же я буду? Глава восемнадцатая. Коварство и любовь. Это мы завтра решим, ответил Данил на жалобный митин вопрос и прикрыл рукой глаза от низко летящего снега. И как нам дальше быть, и как до Москвы добираться. А до завтра, уважаемый Дмитрий Алексеевич, еще дожить нужно. Ты почти что нагишом. Я, как видишь, тоже одет по-комнатному. А крест только Любавинские деревни. Нас там вряд ли обогреют, скорее донесут в милицию. Не странно ли? Один безумец наделен властью над многими здравомыслящими людьми, и никто из них не осмелится ему перечить. Не так ли устроены многие иные, гораздо более обширные царства? Фандурин хотел произнести еще какую-то сентенцию, но ему в открытый рот попал целый комок пушистого снега, и он сплюнул. Однако нужно носить ноги, пока метель. Сейчас проскользнем лесом, потом выйдем на дорогу и направим стопы в сторону клина. Если судьба нам улыбнется, заночуем в какой-нибудь деревеньке, пускай не столь благоустроенный, как Миронов рай, зато безопасный. Не дойти нам. Скликнул Митя, стуча зубами. Замерзнем. Ни шубы, ни даже плаща. Он был в комзоле, коротких панталонах, чулках. Пока сердце колотилось от страха, Разгоняло кровь по жилам, Холод не ощущался, Зато теперь пробирал до самых костей. Данила тоже в парк выбежал налегке, Даже без шапки. «Падать духом мы не станем», Сказал он, вытирая с бровей снежинки. «Шубы обещать не могу, Но плащ у тебя сейчас будет». Он снял сюртук, Надел на Митю, и вправду получился плащ, а то даже и шинель до самых пят. Плох, что обувь тебя непригодна для зимней натуры», — вздохнул Фондорин. «Хотя что ж, воспитаннику ее царского величества зазорно идти собственными ножками. Пожалте на коня, судей мой». Он хоть и стар, да вынослив. Взял Митю на руки, прижал к груди. «Так и мне теплей. Ну, вперед. И с песней, как положено, на марше. Слушай». Я спою гимн злато-розовому кресту, хорошая песня. Зашагал по снегу, распевая во все горло, И только отплевывался, когда рот забивал снегом. Вообще ерятся непогоды, вообще грозит нам воле враг, Не променяем мы свободы на корку хлеба и очаг. Плыви безбрежным океаном, который самый ты и есть, Блюди с усердием непрестанным Три слова, ум, добро. И честь, что глад, что хлад, Ронящие стрелы тому, кто видит ясную цель, Ничто пред разумом пределы.